Наши предки воспитывались около плах и эшафотов. Никогда они не собирались в большем многолюдстве, чем в дни торговых казней или военных экзекуций. Их песни, их игры и забавы проникнуты потехой битья. Не бить значило долгое время не властовать, не учить, то есть быть не тем, чем похвально быть. Домострой, основанный на плетях и сокрушении рёбер, вошел в их плоть и кровь, и вот теперь, когда все это предано осуждению и уничтожению, можно ли поверить, что восьмивековой обычай, освященный в свое время государством, церковью, лучшими людьми, прошел бесследно для впечатлительных душ консервативного русского человека? История телесных наказаний последнего времени, то есть после их принципиальной отмены верховной властью, дает совершенно точный ответ. Ответ заставляющий с большим прилежанием, чем до сих пор, обратиться к подробной истории наших отечественных карт: судебных, административных, военных, тюремных, семейных и школьных. Что если, несмотря ни на что, отмена телесных наказаний в конечном результате не решённый факт, а всё ещё проблема? При этом в опросе уместно здесь же привести стихотворение некоего Точечкина, появившееся в Искре за 1863 год в номере 49-м, то есть сейчас же вслед за отменой телесных наказаний. Стихотворение не столько блещащее поэзией, сколько правдой. Называется оно «Кулак». От размашистой натуры не сидится нам. Есть между нами самодуры с страстью к кулакам. Все они чинят расправу собственным судом. Кто пришелся не по нраву, учат кулаком. Есть и баре, и крестьяне, что сложились так, что у них на первом плане наш родной кулак». С кулаком нельзя не жить на Руси святой. В детстве лишь начнём учиться грамоте родной. Педагог иной сердитый нам твердит уча: "Двух не битых стоит битый, ну и бьёт с плеча". И в младенчестве с учением сходимся мы так, значит, ладит с просвещением наш родной кулак. Вдруг случится, что крестьяне зашумят порой, знать дадут об этом в стане едет становой но ему приехав скучно скучно толковать и пойдёт собственна ручно он их унимать с беспорядками и с нахальством кончит кое-как значит ладит и с начальством наш родной кулак ссоры милых только шутка говорят у нас Но на эту шутку жутко и глядеть подчас. Поговорку не напрасно выдумал народ, Что кого, кто любит страстно, тот того и бьет. И выходит, что по мнению всех вступивших в брак Нежной страсти выражения — наш родной кулак. Старичок твердит с досадой, что он слаб и хил, что детей учить бы надо до да побить нет сил и старик ворчав в постели доживает век так до гроба скалыбели добрый человек то других бьёт то дерётся то его бьют так что с родницей с ним сживётся наш родной кулак